Сью стало повиновалась И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, неунимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща. Последний. Все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тлени и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей.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 Принеси мне сначала зеркальце, а потом облажи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь. Часом позже она сказала. «Сьюди, я надеюсь когда-нибудь написать красками «Неаполитанский залив». Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую. «Шансы равные».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 Да, милы, это и есть шедевр Бермана. Он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист.